Слепой, которого ему не удалось вылечить своей мазью, бродил снова по возвышенности гильомского леса и рассказывал проезжим от тщетной п о п ы т к е аптекаря, так что Гоме, едучи в город, прятался за шторы дилижанса во избежание неприятной встречи. Он глубоко его ненавидел и в интересах своей репутации, стремясь во что бы то ни стало от него избавиться, подвел под него тайную мину. раскрывавшую глубину его хитрости и происки его тщеславия. Месяцев шесть к ряду в руанском маяке появлялись заметки, составленные в следующих примерных выражениях. «Все лица, направляющиеся в плодородную долину Пикардии, несомненно, замечали на возвышенности Гильомского леса несчастного калеку с ужасной язвой на лице». Он надоедает проезжим, преследует их и взимает с них форменный налог. Неужели мы не вышли еще из чудовищного средневековья, когда дозволялось бродягам выставлять на показ на городских площадях золотуху и проказу, принесенные ими из крестовых походов? Или же, невзирая на законы против бродяжничества, окрестности наших больших городов кишат по-прежнему толпами нищих? Есть между ними и такие, которые бродят в одиночку и являются отнюдь не наименее опасными. О чем думают наши эдилы?» Потом г а м м е придумывал анекдоты. «Вчера на горе, в Гильомском лесу, а лошадь испугалась и понесла», следовал рассказ о несчастном случае, причиненном появлением слепого. Он добился того, что коллегу засадили. Но вскоре его выпустили, и он принялся за старое. Гаме м не уступал. т у была упорная борьба. Победил аптекарь. Враг был приговорен к пожизненному заключению в приюте. Этот успех придал ему смелости. С тех пор в округе не было ни одной задавленной собаки, сожженной риги или побитой женщины, о коих он не оповестил быть тотчас публику, всегда о д у ш е в л я е м ы е любовью к прогрессу и ненавистью к попам. Он проводил параллель между начальными школами и выучкой у невежественных монахов, конечно, в ущерб последним. Напоминал по поводу присуждения суммы в 100 франков в пользу церкви о Варфоломеевской ночи. Обличал злоупотребление, спускал отравленные стрелы. Это было его собственное словечко. Гоме подкапывался под основу существующего строя. Он становился опасен. В то же время он задыхался в узких рамках газетной работы, вскоре ему понадобилась книга «Большой труд». Тогда он написал общую статистику округа Ионвиля с приложением климатологических наблюдений, а статистика привела его к философии. Он занялся важными проблемами, социальным вопросом, повышением нравственного уровня бедных классов, задачами рыбоводства, вопросом о каучуке. железнодорожной политикой и так далее. Он уже стыдился быть простым буржуа, подражал замашкам художников, стал курить. Купил две весьма модные статуэтки во вкусе помпадур для украшения гостиной. Но ну и фармацевтику он не забросил. Напротив, ни одно из открытий в этой области не было ему чуждо. Он зорко следил за ростом шоколадного производства. Он первый выписал в департамент н и ж н и е с е н а коку и р е в а л е н ц и ю Гидроэлектрический пояс Пульфермахера он приветствовал с энтузиазмом. Сам носил такой пояс, и вечером, когда снимал фланелевую фуфайку, госпожа Гоме бывала совершенно ослеплена золотой спиралью, под которой исчезало его тело, и чувствовала, как любовь ее возрастает к этому человеку, опутанному повязками, как скиф, и великолепному, как маг. Ему приходили в голову прекрасные проекты памятника на могиле Эммы. Вначале он предложил обломок колонны с драпировкой, потом пирамиду, потом храм Весты, род круглой колоннады, или же просто груду развалин. Во всех этих планах он не отступал от одного общего мотива – плакучей ивы, считая это дерево обязательным символом скорби. Шарль и он ездили однажды в Руан, чтобы осмотреть надгробные памятники у монументального мастера в сопровождении живописца по имени Вофрилляр, друга Бриду, который все время отпускал шуточки. Наконец, пересмотрев сотню рисунков, заказав надпись и съездив вторично в Руан, Шарль остановил свой выбор на мавзолее, лицевая сторона которого должна была быть украшена изображением гения с потухшим факелом в руке. что до надписи Гоме находил, что нет ничего прекраснее двух латинских слов «Остановись, прохожий». Но никак не мог сочинить продолжение, как не напрягал мысль, повторяя без конца «Ста-виатор». Наконец придумал л а м о б и л е м к о н и г у е м калькас», то есть «Прах топчешь с у п р у г и любезной». И это было одобрено. Странно. Баварий, ни на минуту не перестававший думать об Эмме, забывал ее, и он приходил в отчаяние, чувствуя, что милый образ ускользает из его памяти, как он не силится его удержать. Каждую ночь, однако, он видел ее во сне, и сон был всегда один и тот же. Он приближался к ней, но когда хотел обнять ее, она рассыпалась в прах в его объятиях.